Глава 18. Спящие холмы. Поэтому после перекуса все трое двинулись в парк, воспользовавшись для страховки тем самым разрекламированным дроу артефактом незаметности. Упрямиться не стал и фолкор. Рыцарю не хотелось навлекать на деву проблемы и наносить урон ее чести и репутации. На полянке, окруженной густыми зарослями, и впрямь оказалось удобно. Невысокая трава, относительно ровная, но в то же время не идеально утрамбованная земля, как раз такая, чтобы не привыкать к гладкой безопасности пола. Мужчины все осмотрели и одобрили, после чего предложили Маше продемонстрировать свой клинок. Когда собирались в парк, девушка уходила с пустыми руками, объяснив своим спутникам что ее меч всегда при ней, и его можно достать в любой момент. Маша нахмурила брови и протянула руку, чуть отведя ее в сторону, чтобы случайно не стукнуть мечом саму себя. Красно-золотой клинок из неизвестного металла, если он вообще являлся металлом, а не овеществлённой концентрацией силы Артес, трансформировался из браслета, привычной тяжестью возникая в правой руке. Мужчины осмотрели Машу на оружие внимательно и одобрительно. По всей видимости, хоть Сазонова ничего не понимала в мечах, конкретно ее клинок являлся для пользовательницы оптимальным по длине, ширине, весу и прочим неведомым девушке характеристикам. Кто ковал? Заинтересованно уточнил Дроу. Не пойму, чья работа. Эльфы бы изящнее сделали, гномы грубее, для людей слишком сложный сплав. Я не знаю, он просто появился, когда понадобился, честно призналась девушка и уточнила мысленно, сверившись с чувством меча-ключа. И передать я его никому другому не смогу. Зато и забрать его у меня невозможно. Полезное свойство, согласился Дроу и извлек из ножен одну из своих чуть изогнутых сабель. Мои клинки чужак взять сможет, если дури достанет, но без данного дозволения рук лишится. Пока Зэр демонстрировал свое оружие убийства, парное к которому оставил в ножнах, Фалкур тоже обнажил клинок, чуть поблескивающий светлыми и голубыми искорками. То ли хотел похвалиться, то ли чувствовал себя неуютно, когда у идеологического противника в руках имелось готовое к действию оружие, а у него нет. Выяснить мотивы помыслов и поступков двух своих гостей, девица Сазонова не успела. Потому что на поляне без всяких пентаграмм, свечей и заунывных призывов с кровью девственниц возник третий, большой, рогатый, сердитый. Материализовался аккурат за спинами Зера и Фолкора. Демоны такие демоны. Чего ради он должен играть в благородство? Когтистые лапы метнулись, чтобы сгрести разом обе башки и раздавить их, как гнилые орехи. Маша успела лишь выкрикнуть Нет, это мои гости. По-видимому, Демон успел отреагировать на окрик девушки, распознав в нем просьбу предостережения, и начавшееся смертоносное движение не прекратилось вовсе, но существенно замедлилось и смягчилось. Головы светлого и темного воинов, вместо того, чтобы разлететься под ударом черепками старого горшка, стукнулись с характерным звуком, и обе жертвы демонической атаки рухнули на травку. Впрочем, не выпустив из рук рукооружия и даже умудрились не порезаться при этом сами и не порезать никого иного. Или в этом была лишь заслуга особенного оружия обоих воинов? Хотел ли что-нибудь сказать Марии демон в свое оправдание или предложить добить полуэльфа и дроу, Студентка узнать не успела. Требовательно засиял ключ в груди, оформляясь во врата, и Маша сделала единственное, что ей оставалось. Упала на колени рядом с фольклором и Зэром и коснулась их руками, вовлекая вместе с собой во врата портал. Перенос оказал на парочку странно реанимирующие или, возможно, мобилизующие действия. Не успело сияние врат ключа утихнуть, как мужчины уже были на ногах. Стали спина к спине и настороженно поводили клинками, будто жалами или сканерами. А вокруг были лишь Маша и вполне себе обычный лес, где пересвистывались птицы, а в траве валялись фантики, банка из-под напитка и скомканный пакет из-под чипсов. Правда, чипсов под названием Хрусти в пути, насколько знала Маша, на Земле не производили. Стало быть, их перенесло в другой мир. Как мы тут очутились, Артес? И почему у меня так болит голова, будто я квасил с отрядом гномов и умудрился перепить их всех? с показной беспечностью уточнил Зэр. На полянку пришел мой знакомый демон. Почему-то решил, что вы для меня опасны. Я почти успела его остановить, но следом включился портал миссии. Чтобы не оставлять срагатом, я решила взять вас с собой. Получилось, отчиталась Маша. Испугалась за демона, понимающий ухмыльнулся ехидный Дроу. Он себя не контролирует должным образом без моего присутствия. Слишком много агрессии ко всему и всем. Он же демон, натура такая. Пожала плечами девушка, которой равно не хотелось ни одной из трех жертв. А здесь мы зачем? Запутавшись в темных знакомствах Солнечной девы, потряс головой Фалькор. Кажется, удар демона не прошел бесследно. Но нет, он не нанес непробиваемой башке светлого воина непоправимого вреда. Зато, кажется, еще разок очень крепко перетряхнул ее содержимое, соскребая жесткой мочалкой налёт, казавшийся частью разума и чувств. Что-то похожее было с фольклором после омовения в горном монастыре, но куда мягче. А сейчас его и впрямь словно демоническими когтями оскребли. Больно, но это была правильная боль. Мировоззрение отважного белого рыцаря основа претерпело существенные изменения. Он глянул на дроу и недоуменно моргнул. Дикое раздражение, мешающееся со злостью, которое вызывал Зэр одним фактом своего существования, приглушенное близостью Марии, куда-то исчезло. Ну, дроу, ну черный, и что? Сразу что ли в драку бросаться? А зачем в драку? Зачем я здесь, пока не знаю, просто ответила Маша на вопрос рыцаря. Сейчас осмотрюсь и попробую понять. Я отнюдь не всегда сразу понимаю, что нужно делать, но ключ ведет и понимание приходит. Странно. Еще более странно то, что я не могу шагнуть отсюда назад или уйти в иные края. Иной угрозы не чую. Резюмировал Фалькор. Не ощущая опасности, рыцарь вернул меч в ножны. Дроу почти синхронно выполнил то же действие и присовокупил с почти придворным поклоном. Аналогично белый Видимо, мы стали частью миссии Девы, поэтому и перекрыты пути. В таком случае, могу сказать лишь одно: веди нас Артес. Ты ведь тоже не в силах вернуться, покуда не исполнен долг. Ага, врата открываются только когда работа закончена. Согласилась Сазонова с выводами обоих кавалеров по неволе. Почесала в затылке привычно затупившимся золотым клинком и двинулась по тропинке влево. Если есть тропа, стоит ли ломиться напромик по кустам? В тех местах, где часто встречаются люди, а на пачке чипсов были нарисованы именно они, точно не стоит. В необитаемых местах можно встретить, а можно и не встретить дикого опасного зверя. В населенных же людьми с гарантией можно вляпаться в нечто, что потом долго придется отскребать от подошв кроссовок, а потом еще и с хлоркой мыть обувь. И ладно бы слепцом оказался лишь дроу, любитель теней, подземелий и прочих странных мест. Когда девушка попыталась объяснить компании, почему она хочет свернуть с тропы на луг, оказалось, что изумрудные луга с коврами цветов не видны и полуэльфу. Лишь после детального описания шор из глаз обоих спутников разом спали. Но оба столь же синхронно поведали о своем странно настойчивом нежелании сворачивать с тропы и ступать на луг. Зато едва Маша взяла Зера и Фалькора за руки, как отвращающие действия неизвестной природы исчезла. Трое прошли напрямик к холмистому разнотравью. Сейчас Мария всё яснее чувствовала притяжение ключа. Ей следовало двигаться вперёд, к паре самых больших, невысоких, а именно широких пологих величественных холмов. Остановившись у самого подножия холмов, которым троица шла по удивительно ароматному разнотравью, не оскверненному ни единой бумажкой, фантиком или бутылкой, Дроу задумчиво хмыкнул. Надо ж, спящие холмы, и где, в таком мерзком краю. Фалкор, морщившийся всякий раз, когда его взгляд натыкался на очередную груду мусора в лесу, Вздохнул почти синхронно с темным, соглашаясь целиком и полностью в кое-товейке насчет гадостности местности. Маша повела плечами и недоуменно свела брови. Да, люди умеют плодить мусор и очень не любят наводить за собой порядок. Что есть, то есть. В здешнем лесу вообще было почти чисто, если сравнивать с каменной клакой, где Сазонова спасала вампира. Но она все еще не понимала главного. В сути своей миссии. Тогда как ее новые знакомые, кажется, знали о происходящем куда больше, потому Мария спросила прямо: "Почему вы назвали холмы спящими? Что в них такое странное? Ты не чувствуешь артес?" Удивился Зэр тому, что для него являлось едва ли не более очевидным, чем дневной свет. "Я чувствую, но не понимаю. Мне надо было прийти сюда, но что делать дальше, я пока не знаю". Ты расскажешь, тогда, наверное, пойму, отчиталась в своих ощущениях и неведении девушка, уже почти привыкшая во всех странных и намеренных заданиях находить начало пути на ощупь. Под обоими холмами спит зачарованным сном дивный народ. Задумчиво проронил полуэльф то, о чем ему нашептал ветер с лугов. А-а! Дошло до Сазоновой, внимательно слушавшей на первом курсе лекции по МХК, в том числе и те, которые касались мифологии. Сиды, фейри, благой и неблагой дворы. В точку, Артес, энергично согласился Зэр. Люди разных миров порой именуют их так и так. Тогда все ясно. Мы должны их разбудить, улыбнулась девушка, окончательно успокаиваясь. Цель найдена. А ничего, что фейри не любят тех, кто нарушает их сон, испутующая уточнил Дроу. Вы постойте здесь или отойдите к лесу? Я постараюсь все сделать быстро и вернусь, чтобы взять вас с собой назад, скорректировала Маша планы, приняв к сведению угрозу. Артес, ты в своем уме? почти театрально заломил бровь Зэр. Ты сказал, что там может быть опасно, поэтому я пойду одна. Терпеливо пояснила Маша мотивы своих поступков, разведя руками. Что не так? Ты предлагаешь мужчинам прятаться за спиной девушки? Не то изумился, не то оскорбился Фалькор, поддерживая возмущение Дроу. Сие недостойно рыцарей. О, понятно, сообразила Маша, поморщив лоб. Значит, остаетесь. Спасибо. И не волнуйся, Зэр. Если даже силы разгневаются, я артес Они не должны потерять разум от злости. Я бы не слишком рассчитывал на самоконтроль фейри, любого из дворов. задумчиво проронил Дроу. Оба сорта фейри не слишком жалуют смертных, и шутки их подчас бывают куда опаснее открытой злости. Мне все равно надо их разбудить. Пожала плечами девушка. Уже придумала как? Дворы скрыты за чарованным сном и холмами, просто так туда не заглянешь. Дал справку Зэр. Фалкур, не ведающий в такого рода делах, лишь молча стоял рядом. Все, что он мог предложить Артес это свой клинок: встать рядом, прикрыть в бою, но не просветить о загадочных спящих. Проклятый Дрогов оказался куда полезнее. Может быть, зря он брезговал знаниями, предпочитая оставаться в неведении, дабы случайно не заморочаться. "Я ключ", ответила на вопрос серокожего спутника Маша, и пройдя вперед на пару шагов, Вонзила проявившийся меч, точно между двух почти сходящихся холмов, раздался странный звук, будто где-то в глубине разом зазвонили два колокола. Один звучный и звонко чистый, второй мощный и тягучий, как патока. Два колокола звучали в унисон и длилось это значительно дольше, чем обычный звук обычного колокола. А когда все стихло, в обоих холмах проявились двери высокие, величественные. Одна светлая, будто свитая из живых цветов и ветвей, вторая сотворенная из корней, стволов и шипов, сплетенных в вечно меняющемся узоре. Обе двери были закрыты. Ключа, замочной скважины из засова, снаружи не прилагалось. Чтобы спящие и пробужденные вышли, их надо позвать, ответил на невысказанный вопрос Маши Дроу. И тут перед тобой встает дилемма, Артес. Кого звать первым? Это вопрос престижа. Войны дворов начинались и с меньшего. Или ты должна не только разбудить, но и развязать войну? Нет, воевать не надо, решительно помотала головой Маша. Что ты предлагаешь? Подозрительно уточнил Фолькор, подозревая, что у коварного дроу снова есть план. Я стучу в темные двери, ты в светлые. Артист ждет ровно посередине. Передернул плечами Зэр, который вел себя куда увереннее, чем чувствовал. Действуем одновременно. Пусть так, согласился рыцарь. Так будет правильнее всего, Мария, перевел взгляд темных поблескивающих глаз на девушку Дроу. Да, я чувствую, согласно кивнула та, не убирая меч, символ своей должности. Мужчины синхронно разошлись к громадным вратам, достали личное оружие и удивительно слаженно, будто не один раз репетировали, постучались рукоятями. Звук, глубокий, гулкий, набирающий силу, в чем то сходный с недавним звучанием колоколов под холмами, загулял над равниной, будто под куполом. Всколыхнулись и заходили волнами травы. Минуло несколько секунд. И ворота синхронно, столь же слаженно, как звонили колокола и стучали в них рыцари, распахнулись. Из благого холма вылетел рой разноцветных бабочек и искрящейся пыльцы. Из неблагого заструился темно серый туман, чьи изгибы оказались слишком изящны, чтобы быть естественными. Скорее все действо походило на тщательно срежиссированное. Но Маша придираться не стала потому что все это выглядело эффектно и красиво. В любом кино или театре она бы точно начала аплодировать стоя. Здесь же лишь смотрела с искренним восторгом. Мир показывал ей чудо. Увлёкшись созерцанием деталей, созонова едва не упустила из виду самое главное явление пробужденных обеих сторон. Среди благих возникла высокая светловолосая женщина, искрящаяся всем телом, как пыльца бабочки, в блистающих одеждах и венце. Двигалась она в сопровождении свиты. Та отставала на полшага, но королева скорее не шла, а танцевала под едва уловимый причудливый наигрыш незримых инструментов. Среди приближенных были и внешне походившие на людей создания, и совершенно от них отличные но одинаково грациозно изящные даже если являлись обладателями рогов на голове копыт или рук ветвей и сверкающие веером ярких красок на машу пахнуло жаром полудня ароматом разнотравья и спелых ягод Неблагие выплеснулись с причудливыми серыми туманами словно соткались полукольцом из полутеней и их изгибов в центре его Шествовал мужчина в черно-серых одеждах, с волосами черными, как ночь, достающими ему до пят, струящимися туманами или волнами. Кажется, волосы этого владыки сами походили на туман, они столь же изящно и прихотливо изгибались по воле своего хозяина. Блистающие, как звезды в ночи, глаза взирали на тех, кто осмелился разбудить двор. И свита его оказалась столь же причудливой и прекрасна, как у благой владычицы, но веера бабочек и искрящихся радуг среди них было не сыскать. Их аромат походил скорее на дорогие цветы из элитного магазина, причём запахи не перебивали друг друга, а сплетались в околдовывающую разум и чувства симфонию. И те и другие обитатели холмов были восхитительны. Но как совершенно чётко поняла Мария, вспоминая легенды своего мира, они же могли быть истинным ужасом и проклятием, каждый на свой лад. Впрочем, именно это сейчас и требовалось миру. Ради этого была вызвана Артес. Музыка смолкла. Пробудившая, гипнотические очи владык скрестились на девушке, попытались зачаровать, но столкнувшись с невозмутимым любованием Артес, чуть умерили сияние. Свита достойная обоих дворов. Взгляды скользнули по замершим по правую и левую руку от Маши полуэльфа и дроу. Правила соблюдены. Мы признаем долг благодарности. Каково твое желание? Прохладные голоса владык, звонкий перезвон текущей волны и темная патока меда на последнем вопросе прозвучали с удивительно схожими интонациями ставшими живым искушением и обещанием. С пробуждением спящие улыбнулась Маша, не поддаваясь дурманящей силе дивных речей, так же легко, как не поддалась чарующим взорам, просто потому, что обладала иммунитетом, свойством должности. Вздохнув, девушка попросила: "Сделайте из людей достойных соседей по миру". Долю секунды сиды недоумевали. Совершеннейший с виду человек не попал ни в одну из ловушек, сотканных из их движений, голосов, взглядов, завораживающей красоты. Человечка не попросила любви, богатства, наслаждений. Перед вами Артес пробужденные». Тихо проронил Дроу из-за плеча девушки. Интересно, переливчато рассмеялась владычица, получившая ответ на свой вопрос притушивший пожар у самолюбия. "Это может быть весело", согласился владыка, постучав изящным пальцем по красным, как сок земляники, губам. "Каковы условия твоей просьбы, Артес?" "Их не будет", покачала головой Маша. "Вы держите слово, но любите играть словами и смыслами, потому лишних не будет. Я прошу исполнить мою просьбу не по букве, а по духу. Не ради меня, ради вашего мира". Мы принимаем твоё условие пробуждения. Синхронно, будто говорила и думала одно создание, а не владыки двух разных холмов, постановили собеседники. А теперь, Артес, последуй с нами на праздничный пир в твою честь. Любой из нашей свиты будет рад стать твоим спутником. Прошу простить, но не могу. Нам пора возвращаться. Покачала головой девушка с искренним восторгом, в последний раз окидывая прощальным взглядом Восхитительные, каждый на свой лад создания. Как бы ей не хотелось забыть про время и поучаствовать в легендарном веселье, но участи сказочного Рипванвинкля Маша ни себе, ни фольклору Зэрам не желала. Не было в ее распоряжении века другого на забавы. Долгие миссии, случающиеся чуть ли не ежедневно, не позволили бы ей прохлаждаться под холмами, купаясь в удовольствиях. Звучно перекрывая зачаровывающие мелодии дворов, зазвучала мощным крещендо мелодия ключа, открывающего дверь между мирами. Маша еще успела схватить фольклора из-за руки и была утянута прочь, на землю, на полянку, с которой исчезла недавно. Задержать их не пытались. Кажется, сиды смирились с тем, что один из пунктов программы развлечений придется пересмотреть. Но глобальная просьба Артес по воспитанию людей Фейри показалась достаточно забавной, чтобы не гнаться за частностями. Для человечества, привыкшего быть единственным, неповторимым и чувствовать себя хозяином всей земли, наступали нелегкие дни. И ни люди, ни Фейри не догадывались, что путь, открытый для них Артес, единственный, по которому еще имело смысл вступать, потому что все иные вели в тупик уничтоженного мира. И если у сидов, пусть погружённых в грезы, еще оставался малый шанс уцелеть, пробудившись от отскрежетарующейся ткани мироздания и прорвавшись сквозь рушащиеся грани уйти в иные земли, то для местного человечества иных вариантов не существовало.